решил, что ему стать драконом. Над долиной кружили драконы. Мрак минут 5 наблюдал за ними в бинокль. Никогда он не видел такого количества драконов сразу. Чёрт возьми, никто никогда не видел на всей зоне не было такого количества драконов. Марод припомню, когда в последний раз посещал долину, больше года назад. Никаких дёг поблизости от долины за последние 10 лет за ним не числилось. За последние 10 лет за ним вообще ничего не числилось, кроме необходимой самообороны. это могло подтвердить мента сканирование любой глубины. Конечно, неприятно, когда копаются в твоей памяти, но нет, чтобы там не всполошило драконов, его это не касалось. Убрал бинокль с футляр и зашагал по тропе в гору. Высокие деревья сменились низкорослыми, потом кустарниками. Солнце пекло, всё сильнее. Зато лопата и лом больше не циклились за ветви. Посмотрел из-под ладони на перевал, потом оглянулся на долину. Драконов стало ещё больше. Над этим стоило подумать. Что могло сполошить их до такой степени? Убийство дракона лет 40 назад, когда мрак только-только спустился на поверхность, было одно покушение. Идиоты заминировали пляж. на котором любил загорать дракон. Дракону оторвало лапу. Но даже тогда на планете появилось не более двух десятков новых драконов. Сейчас в воздухе кружилось не менее трех сотен. Это было необъяснимо. Мрак и не стал над этим думать. Для анализа нужны факты, а их нет. Зато можно было подумать над тем, Как драконы попали на поверхность планеты так быстро и в таком количестве. Можно считать доказанным, что на поверхности есть большая анүлтая камера, в мою дракон просто не поместится. Если собрать десяток толковых парней, перебить. Нет, усыпить охрану. Чёрт. Охраняют наверняка киберы. И наверняка нет пульта управления камерой. Только ведёшь связь с орбитальной станцией. А там сидит диспетчер, посмотрит на экран и скажет: "Извини, парень, сегодня приёма нет. Загляни позднее". Лет так через 70. Значит, толковые парни заранее должны заготовить пульт управления камерой. Нужен электронщик и программист, и на звёзды Затом как зайцы в разные стороны. Несколько десятков прыжков по самым людным маршрутам, лучше туристическим, и на дно не получится. Пока электронщик разберётся, что куда подключать, пока программист раскопает в памяти компьютера адреса других 0Т камер, несколько дней пройдёт за секут. Мрак вытянул идею из головы и зашагал дальше. Сверху послышался шын крыльев, и дракон редкой чёрной окраски сел перед ним на тропу. Человек, есть информация. Сможешь нам помочь, получишь награду. Лети своей дорогой, дерьмо крылатое. Потому, как спокойно воспринял дракон оскорбление, мрак понял, что тот из местных. из наблюдателей. Одна из наших потеряла над долиной ребёнка. За любую информацию о нём получишь крупную награду по своему выбору: твой домой молодости, если найдёшь малыша. На хрена мне молодость на зоне? Я бессрочник. Давай так. Даёшь молодость и срок, а я пошею люз задницей. Иначе, извини, начальник, смысла нет. «Ты кто? За что здесь?» «Дело семьсот восемь четыреста четырнадцать». Дракон закатил глаза, и мрак понял, что тот общается с компьютером в очках. «Стэн Фред. Крутой Фред. Извини, со сроком не получится. Ты загремел сюда, пожизненно. Слишком много за тобой жмуриков. Максимум, что могу предложить — молодость». И по килограмму золота за каждый грамм спасённого малыша, чтоб меня ночью прирезали. Слушай, ворон переросток. Вы ведь по-другому запоёте, если я притащу вашего змеёныша за хвост. Ты прав, потом о кабезьяны. Но сначала притащи банан потом. Дракон расправил крылья и ушёл в небо. Мрах сплюнул. Всё объяснилось очень просто. Гороре дела мышь. Прикинул, сколько может месить потеряшийся мышь. Драконы рождались очень маленькими, 15-20 см и весом 100-200 г. С другой стороны, драконы вполне могли выложить за детёныша глыбу золота в 50, а то и в 1000 тонн весом одним кусочком. С них станется. Прямо на главной площади тауна, с табличкой «Золото крутого Фреда! Просьба руками не трогать! Черт бы побрал их чувства юмора!» Над головой, ожесточенно ругаясь, пролетели три грифа стервятника. Мрак с огорчением вспомнил, что в револьвере осталось всего пять патронов. Стервятников он не любил, но патроны могли пригодиться. даже если бы при нем не было девяти килограммов золотого песка. Зона не то место, где можно ходить без оружия. Вот и перевал. Обошел очередную скалу, улыбнулся и резко взмахнул рукой. Один из трех грифов забил крыльями и ткнулся клювом в землю. Два других улетели. Мрак выдернул из бока птицы нож, вытера перья. Убрал в ножен на руке, прикрыл рукавом. Потом бросил взгляд на добычу стервятников. Это была зеленая ящерица. Нет, не ящерица. Летучая мышь? Зеленая? Дракончик. Тот самый, которого ищут. Дохлый змееныш. Мрак рассмеялся и перевернул концом сапога крошечное тельце. Около ста граммов, прикинул он на глаз. С хвостом и задними лапами было бы сто пятьдесят. Сто пятьдесят килограммов золота валяются прямо на дороге. Хотя нет, речь шла о спасенном детеныше. Впрочем, как повернуть дело? Можно сначала запросить металл, а потом отдать змееныша. И убитого стервятника с хвостом змееныша в желудке для комплекта. Да я просто ангел-хранитель. смеялся мрак. Я всего на секунду опоздал из-за вашего трепача. Гоните золото и забирайте своего щенка. Он присел и внимательно осмотрел крошечное тельце. Задняя часть лапы и хвост были оторваны. К тому же кишок вывалился в пыль. Грудная клетка располосована от горла до низа. Видны все внутренности. плоский желудок, сердце, показалось или нет, бьётся, жив змеёныш. Мрак знал о невероятной живучести драконов. Но чтоб до такой степени? Нет, конечно, уж скоро помрёт, но если успеть донести, тогда, тогда. Ни один дракон никогда не отказывался от своего слова. Цинт нержёлтого металла. Мрак тараприл. Скинул рюкзак, достал мятую железную кружку, сполоснул водой из фляжки, высыпал содержимое рюкзака на землю, схватил аптечку, вырвал из гнезда тюбик с биогелем и выдавил все до капли. Прозрачного белесоватого желе набралось чуть меньше половины кружки. Поднял тельцы, смыл пыль и кровь водой из фляжки. обрезал свисающие тишки маленькими ножницами ирочинного ножа и отнул в обегель так свечку головой вверх. Это было всё, что он мог сделать для дракончика на месте. Может, врач сделал бы и больше. А может, убил бы из жалости. Дракончик открыл рот и сделал глотательное движение. Брак отломал кончик у ампулы с глюкозой. И вылил содержимое в крошечную пасть. Торопливо запихнул вещь в рюкзак, в кармашек рюкзака аккуратно опустил кружку с дракончиком, зашвырнул за камни тело серветника и торопливо пошёл в таверну. В голове множились идеи. Только не торопиться, не порой горячку. Третоны запросто отрасщивают оторванные лапы. Другие ящерицы Сами отбрасывают хвосты. Но ни одна ящерица не сравнится по живучести с драконом. Да, но у него вся задница оторвана. Кишки наружу. Грудь располосована. Умрет. Точно умрет. За дохлого гроши дадут. А если рискнуть? Кто не рискнует, тот шампанского не пьет. Умрет змееныш. Сдам дохлого. Зато если не умрет... Через год он будет весить, э, сколько же весит годовалый дракон взрослый, десятилетний, от 4 до 6 тонн. А годовалый не об этом сейчас думать надо. Где вергели взять? Есть ли в день по тюбику 30 в месяц? Лучше брать с запасом 50, но чтоб никто ничего не заподозрил. Ставки слишком высоки. Но что, может понадобиться столько биогеля? Ладно, сначала 10 тюбиков. Это никого не удивит. Потом придумаю. Через 2 часа впереди показался дом карапуза. Карапуз жил один. Держал нечто среднее между костеем двором и магазином. Место было выбрано удачно. От Тауна к его заведению шла дорога. Дальше переходные тропы. «Привет, карапуз!» «Мне биогеля, тюбика три, все ноги сбил, и пиво. Ведро холодного пива. Мрак шумно вывалился в заведение, аккуратно поставил рюкзак к стенке, плюхнулся в кресло и положил ноги на стол. «Не сдох еще, сын греха, шакала и ены!» Корапус поднялся, во весь рост, 2 м 8 см, и с хрустом потянулся. Где тебя насила? Я с утра жду. Как ты мог меня ждать, когда я сам не знал, что и здесь буду? А кроме тебя 2 дня никого не было. Значит, я тебя, ублюдка, дожидаюсь. Корапус, проходя мимо, смахнул ноги мрака со стола. Мрак опять водрузил их на стол. Карапуз повозился у холодильника, сходил в кладовку, опять смахнул ноги со стола и поставил на него ведро. «Это что?» – удивился мрак. «Твой заказ!» – карапуз швырнул на стол тюбики с биогелем. «Чем платить будешь? Кредитами или песком?» «Песком беру со скидкой пять процентов». «Песком!» – мрак взглянул в ведро. «Там в пиве плавала глиняная кружка». Он выловил ее, зачерпнул и отпил. Пиво было отменным. Скряга ты. Я заказывал ведро, а здесь половина. Не слышал, что ли? Клиент всегда прав. У тебя придурка седого брюхо лопнет, а мне пол мыть? Что там в мире происходит? Куда все провалились? Я думаю, в теплой долине. Драконьего щенка ищут. «Мне-то уже предлагали, но я их послал». «Да ну!» — карапуз вернулся в кресло-качалку у окна. «Вот именно!» — сразу спросил. «Билет наверх даешь?» «Он говорит, сиди на зоне, пока копыта не откинешь». «Я и послал». «Мрак, ты что-то темнишь». «Ты сам подумай. С зоны они меня не выпустят. Значит, и шачить за деньги». Там сейчас одних драконов 3 сотни, как воронья над падолию, да людей, да киберов. А змеёныш один. Один кто-то заработает, остальные лапу сосать будут, понял? Что ты ты темнишь мрак? Я тебе рассказал, хочешь, иди ищи. Мрак зачерпнул ещё одну кружку пива. Я у тебя, пожалуй, дня на два остановлюсь, пока мозоли залечу. «Какая конура свободна?» «Занимай любую, ты единственный!» «Я спрашиваю, какая от клопов свободна?» Мрак захохотал, подхватил рюкзак на плечо, подхватил ведро и затопал на второй этаж по лестнице. Запер дверь. Осторожно достал из кармана рюкзака крошку с дракончиком. Малыш упорно цеплялся за жизнь». Биогель вокруг тельца помутнел. Мрак задумался. Достал нитки и обвязал тельце, чтобы сомкнулись края страшной раны. Перемешал лезвием ножа биогель и снова опустил в него дракончика. Перебрал всю аптечку, подолгу раздумывая над каждой упаковкой. Ничего не решив, влил в дракончика еще одну ампулу глюкозы. Снял тяжелые ботинки лёг на кровать и прихлёбывая пиво, принялся вспоминать всё, что знал о драконах. Знал немного. Первые драконы были искусственными существами. Люди каким-то образом переписывали в них свою память. А ведь это выход, подумал Мрак. Если переписать мою память в змеёныша, неужели они с своего с планеты не выпустят? Выпустят? стороны или поздно выпустят. Это всё меняло. В жизни снова появилась цель. До этого мрак надеялся, что за хорошее поведение ему заменят пожизненное на срок. Но короткий разговор с ракорным перечеркнул эту надежду. 10 лет каторжного труда и примиренного поведения, о драконе даже не упомянул о них. Ну, конечно, Дракону 10 лет. Они веками живут. Ещё ни один дракон не умер от старости. Что ж, у него готов новый план. Он станет драконом и поговорит с ними на равных. Нужно очень много сделать. Время пока есть. Драконы взрослеют 10 лет. За эти 10 лет нужно найти подпольную лабораторию в которой смогли бы переписать его память дракону. Если не удастся найти такую лабораторию, ему придется организовать ее самому. Это потребует денег, очень много денег. Деньги на зоне есть, а законы... На зону не попадают те, кто уважает законы. Пусть говермент Тауни марает бумагу. Здесь действует... Только один закон не перечить драконам. Но в человеческие дела драконы вмешиваются крайне редко. На той из зоны. Итак, первый этап плана выходить детёныша и узнать о драконах всё, что можно. Драк поднялся, подошёл к столу и по-новому посмотрел на существо в металлической кружке. Твоё здоровье, малыш. отхлебнул пиво и склонил голову на бок